Глава 15 Вглядываясь в географические очертания Днестровского лимана, этого степного моря, Гродов неожиданно вспомнил, как у подвернувшегося под руку начальника местного гарнизона, тоже готовившегося к броску через Днестр, поинтересовался, почему крепость совершенно не подготовлена к обороне, почему там нет гарнизона и на базе крепости не создан узел обороны. Только потому, что спутник Гродова, майор Ломов, представился как офицер контрразведки, а самого капитана он назвал своим коллегой, полковник снисходительно объяснил. А какой смысл создавать этот самый узел? Как только враг войдет в город, гарнизон крепости окажется окруженным и оторванным от остальных войск. Не окруженным, а блокированным суши, как можно тактичней, уточнил Гродов, не желая накалять отношения, поскольку остается связь по лиману, которую можно осуществлять с помощью бронекотеров, имея их огневую и моральную поддержку, а также артиллерийскую поддержку с восточного берега. У полковника явно не было ни времени, ни желания вступать с Гродовым в диспут. Тем не менее он все с той же снисходительностью наставника, объяснял этому, словно бы с луны свалившемуся капитану, что стратегически увязать на этом берегу бессмысленно, куда проще и безболезненнее закрепиться на восточном берегу, имея перед собой водный рубеж в 3-4 километра в ширину и до 20 километров по фронту. Вот только закрепляться там в голой выжженной степи будет негде, С досадой в голосе возразил Дмитрий. И Лиман этот при всей своей огромности нас не спасет, поскольку форсировать его немцы с румынами не станут, а прорвут линию обороны где-нибудь севернее, чтобы затем нацелить свои дивизии на юг, стремясь блокировать оборону восточного берега Лимана и как можно быстрее обойти Одессу. При этом предварительно вспашут всю Приднестровскую степь снарядами и бомбами. «Да не продержался бы здесь этот гарнизон и двух дней», — проворчал полковник. «Или вы считаете, что в тактическом отношении грамотнее всех прочих командиров? Вы о моряков Дунайской флотилии на румынский берег в районе мыса Сатуноу что-либо слышали, товарищ полковник?» Вдруг решительно вмешался Ломов. «Слышал, конечно» пожал комендант уже несуществующего гарнизона худыми, постарековски сутулыми плечами. Так вот, командовал этим десантом он артистично указал капитан третьего ранга раскрытой ладонью на стоявшего рядом комбата. Именно он, капитан Гродов. Он же комендант румынского плацдарма и держался капитан со своим батальоном на плацдарме в течение почти четырех недель, пока не поступил приказ оставить его, несмотря на все попытки румын сбросить морских пехотинцев со своей территории. «К слову, ничего подобного мощным стенам вашей крепости там не было», — уточнил Дмитрий. «На болотистой равнине держались, на чужой земле силами всего двух батальонов» моих десантников, да подоспевших к нам на помощь стрелков, а размеры добытого нами плацдарма, вам, полагаю, были известны. На удивление, полковник воспринял натиск контрразведчиков довольно взвешенно. Выслушав доклад какого-то старшины, что тыловое хозяйство к эвакуации готово, комендант города с тоской осмотрел гарнизонный двор, посреди которого они стояли, Метнул взгляд в ту сторону, где в просвете между зданиями виднелась одна из башен крепости и уже вслед за торопившимся морякам бросил. «Вообще-то, может, вы и правы, капитан. Да только подобные инициативы и решения зарождаются не в кабинете коменданта города. Порой они рождаются прямо в окопах или на батареях, как у капитана Бонапарта при осаде Тулона». Примечание. Речь идет о плане штурма, оккупированного англичанами Тулона, разработанного капитаном Бонапартом в декабре 1793 года. Как известно, после победы под Тулоном революционное правительство произвело капитана Наполеона Бонапарта в генералы. Конец примечания. Другое дело что в большинстве случаев мы не решаемся порождать их. Кстати, победно добивал коменданта города Ломов, идея румынского десанта на мыс Сатуноу действительно возникла в окопах уже на второй или третий день войны. Не знаю, возможно, ваши морские пехотинцы и в самом деле способны творить некие фронтовые чудеса, но вынуждено огорчить. Ни одного из тех... Кому положено щеголять в тельняшках, под моим командованием нет. Увы, обделён В крепости вы были, тыловиков наших видели. Так что, какие тут могут быть прожекты? Не беда. Если мне дадут в подчинение этих тыловиков, я там же в течение недели, причем прямо на территории крепости, превращу их в настоящих морских пехотинцев. До таких что даже в тельняшке переодеть их будет не стыдно. Полковник недоверчиво взглянул вначале на Гродова, затем на капитана третьего ранга Ломова и решительно повел подбородком. «Неужели вы согласились бы держать оборону крепости с этими тыловиками?» «Согласился бы». «И сумели бы поднатаскать их. Это ведь не моряки. Многие из тех, кто сражался со мной на мысе Сатунову, не числился морским пехотинцем, даже море толком не видел. Но старались, подтягивались до настоящих краснофлотцев. Во всяком случае, ни один из них тельняшки не осрамил. Не зря нас называли черными комиссарами. Значит, остался бы даже с этими тыловиками, с бесхозниками, как их тут у нас именуют. Вновь задумчиво взглянул комендант гарнизона в просвет между зданиями, в котором просматривался голубовато-белесый клинышек речного лимана, и в глазах его мелькнул какой-то озорной огонек, словно полковник неожиданно поддался на его авантюру и действительно решился оставить своих бесхозников в крепости в подчинении невесть откуда заявившегося безумца капитана. «Сколько их у вас там?» Если по численности, чуть больше роты. Маловато. Несколько суток я мог бы продержаться и с этой ротой. Но для настоящей обороны такого объекта нужен хотя бы полк. Вот с этого все и начинается, проворчал комендант гарнизона. Но там действительно нужен полноценный стрелковый полк, как бы оправдываясь, подтвердил комбат словно этот полковник без полка в самом деле способен чем-либо реально помочь ему. К тому же при наличии гаубичной батареи и батарей сорокопяток, а также хоть какого-то зенитного прикрытия и прикрытия со стороны лимана с огневой поддержкой корабельных орудий, огонек в глазах полковника тут же угас. Однако на сей раз он уже взглянул на Гродова с таким укором, словно тот развеял его самые смелые авантюрные планы. «Теперь ты понимаешь, капитан, что не с тем полковником завел весь этот разговор о гарнизоне крепости, а тем более об обороне этой цитадели. Теперь понимаю», — попытался вложить комбат в свои слова какой-то особый смысл. И мой тебе совет, не старайся искать на войне скорой смерти. Она сама найдет тебя. Причем не исключено, что очень скоро. Впрочем, все это воспоминание из плена которых вырываться нужно было как можно скорее. Но, тем не менее...